Глава третья. Думал, что попаду для начала в коридор с какой-нибудь пакостью типа змея или скалопендар, выбрал же путь. А оказался в другом зале, только на этот раз более реальном, что ли. Нормальная квадратная стена, высеченная в скале. Пол тоже квадратный, с обычными плитами. Свод подпирают четыре прямоугольные колонны ближе к центру. Вот колонна, как бы в углу квадрата. И плиты пола в центре матово черная, будто отполированная, Но тоже вполне реальное, не идеальное, как э, там, откуда я только что вышел. Я подошел к ближайшему столбу, приложил ладонь к камню, погладил. И нифига. Стою как дурак. Глажу камень и что-то жду. И чего-то стесняюсь. Вообще-то дурость полная разговаривать с камнями. Ну, получил раз сообщение от некой системы. Может, сбой или прикол такой? Но тут же нет никого, кроме меня, с кем разговаривать. Вот колонны. И я же выбрал путь. Где, сука, мудрости тайны? Мне все померечилось? Так, спокойнее. Вспомним факты. Во-первых, то, что заебался уже бегать без смысла. Это факт. А во-вторых, если бы мне действительно предложили, как в первом варианте... «Все бросить? Жить без проблем?» У меня вырвался смешок. «Я ведь ради этого, по идее, пришел в Азгер за решением своих земных, таких ужасных, нерешаемых проблем». «Ну, Мора!» — я заджал во весь голос. «Ладно, а что там по логике дальше?» «Да просто все. Заебался без смысла бегать». «Ну, не бегай, это был первый вариант. Или бегай со смыслом, только из всего». Какая однако глубокая мысль! Кажется, начинает постигаться обещанная мудрость. Аха-ха! Я снова зажал. У, все-таки это нервное. Стоять тут и ржать в одиночестве после всего. Успокаиваемся и включаем голову. Не просто так сюда ходил Жига. Эти камни вполне похожи на древние индийские. Блядь, как оно включается? Я убрал от колонны руку и прошел в центр черного квадрата. Немного потоптался, озираясь, и сознание затопило беззвучная вспышка. Белое сияние плавно угасло. Прояснилась картинка. Колонны светились светло-зеленым. Воздух вокруг искрился. Передо мной в воздухе появились символы. «Привет, Вих!» «Молодец, что не стал тянуть с визитом и не послал кого-нибудь вместо себя». «Тут, знаешь ли, правила. У кого халат, тот и доктор. Вернее, кто первый вошел, тот и сисадмин. В смысле, кто вошел первым после гибели предыдущего сисадмина?» И я поскреб подбородок. «Ведь мысли не возникало кого-то послать для проверки». А послал бы Настю. «Как ее потом убивать?» «Если бы мог, все равно не смог бы». «Действительно, молодец. Так, что у нас дальше?» Сисадмин-то еще в очень жирных кавычках. Конфигурировать систему у тебя ума маловато. Для начала разберись собственным модулятором. Однако твой уровень позволяет доступ к закрытым базам данных. Скажу тебе по секрету, что Мента сеть доступная обычному пользователю Асгира, это даже не одна сотая реальной сети. Система хранит все творения разума. Даже если авторы не обладали телепатическими способностями. Кстати, тоже на 99% муть и бред графоманов. Ну, что делать? По вашей же поговорке, на грамм золота приходится тонна говна. «Не так», — подумал я. «В тонне говна всегда есть хотя бы грамм золота». «Да и похуй. Все равно сейчас действительно настоящие вещи недоступны твоему пониманию». «Вообще это все было вступление, чтобы правильно тебя настроить. Ведь что для тебя сейчас главное?» Вопрос повис передо мной и замерцал. Я пожал плечами и растерянно молил. А хуй его знает. Появилась и замерцала короткая строка. «Главное, чтобы ты хорошо учился!» Я грустно вздохнул. Вспомнился анекдот про нарков трамвая. «Ну, неправильно это фэнтези. И система у него соответствующая». Старая буква растаяла и засветилась новая. — Будем считать, что ты настроился. Кроме общей мудрости, тебе на положении местного сисадмина доступны сведения об имуществе гильдии убийц, юридические документы, список ее членов и... — Та-дам! — догадался? — Неужели списки загадщиков и клиентов? — воскликнул я. — Да! — Ты можешь просмотреть списки целиком или задать поиск по полу, возрасту, месту жительства, роду занятий, первым буквам имени, просто имени целиком. Керри, — сказал я сразу, — найден один элемент с таким именем. Керри Владимировна Светлова, советница мэрии по связям с общественностью и делам молодежи. Недавно исключена из организации за попытку обмана в деле Виха, колдуна тьмы и смерти. По данным гильдии она его не убивала, а гонорар получила. В тот же день на ее ликвидацию принят заказ от Зеднека Гжирба, мэра Ремуза. Вот падла! Не мог я сдержать возмущения. Буквы растаяли, и перед моим носом повис вопрос. — У тебя все? — А мудрость? — спросил я из принципа. — Обещали же! — Первую порцию ты уже получил. Главное, чтобы ты хорошо учился. Все, гуляй. — Следующий сеанс через сутки. — А почему аж через сутки? — возмутился я. — Перегреваешься, что ли? — Это тебе время придумать умные вопросы. Читай книжки, практикуйся в магии и думай. — И, пожалуйста, хватит уже тупить. За идиотские вопросы буду штрафовать. — Пока. — Пока, — ответил я. Погасли колонны, и воздух стал обычным. Я по привычке потер подбородок. — Список членов, заказчиков и клиентов гильдии убийц. Это же... это просто весь пиздец. И Кэрри будет полезно узнать, кто ее заказал. Хотя она и так позитивно настроена. — Интересно. — Нафига это мэру? Не за красивые же глазки? — А фамилия у нее красивая. Я неспешно пошел к выходу. Подошел к двери. — Блядь, ее же не было! — Осторожно потянул на себя ручку, выглянул. За дверью был каземат, стоял стол. На полу валялся без сознания гоблин. Я вышел, прикрыв за собой дверь. Подошел к гоблину и легонько пнул его поляшки. На третий пинок он завозился. Ахуел, совсем спать на дежурстве?» — сказал я строгим голосом. Гоблин оставился на меня испуганными глазами, еще и увеличенными диоптриями. Судорожно забился на полу, со второй попытки подскочил, уселся на стул и, сложив перед собой руки, сделал отвратительно свою рожу кирпичом. — А где журнал? — спросил я. «Проебал — Проебал? Гоблин осмотрел стол и рухнул на карачке, видимо, искать под столом. «Блядь — Блядь! — донесся его стон из-под стола. — Мне пиздец! — Да ладно, новый заведете, — сказал я нормальным тоном над столешницей показалась его мерзкая физиономия в очках и проскрипела меня сожрут у нас и не за такое сжирают я припомнил его коллег да уж это точно не фигура речи журнал забрал я заговорил я строго впредь запрещаю писать в журнале о моих визитах в те двери я указал на вход зал с колоннами вход запрещен всем кроме меня — А кто ты такой? — просипело несчастное создание с надеждой. — Ваш новый хозяин, — ответил я спокойно. — А мастер Джигу подух, что ли? — уточнил он осторожно. — Да, я его убил, — сказал я с улыбкой. «Секундочку — Секундочку, — проговорил гоблин и поднялся из-под стола во весь рост. Подошел ко входу в хранилище, толкнул двери и заверещал своим омерзительным голосом. — Старая сволочь Жиго подох! У нас новый хозяин! Он обернулся ко мне. — Как тебя? — Вих! — ответил я добродушно. Гоблин кивнул, повернулся к публике и снова заорал. — У нас новый хозяин! Молодая сволочь Вих! — Ура! Нахуй, Жиго! Виха тоже нахуй! — донеслись из хранилища визгливые крики гоблинов. Дежурный аккуратно закрыл дверь и вернулся на свое место. Его рожа светилась умерзительным счастьем. Он получил свою минуту славы. Я улыбнулся и молча направился на выход. Да, жизнь — грустная штука, но даже у этих существ есть обычные человеческие радости. Они все-таки люди, хотя и гоблины. В коридоре специально подумала Настя. Она недовольно откликнулась, и я сказал, что собираюсь в крепость. Настя пожелала мне дорожку с катертью, а у нее полно дел. Когда закончится воплощение... — Вернется через инферно. Я, в свою очередь, пожелал ей приятно провести время и мысленно заблокировал от нее сознание. Загрустил, конечно. Что-то мы с ней все-таки утратили. Это пресловутое единомыслие. Были мы с ней вместе обычными попаданцами. Старались выжить, выкарабкаться. А теперь не вместе. И ничего не изменить и не отмотать назад. Прав, Ярик. Никогда не бывает, как раньше. И в гроте с яйцами я приветствовал рейнджеров, попросил потерпеть и не терять бдительности. Яйца архидемона отныне сокровища клана. Парни с суровой решительностью выразили готовность жизни не пожалеть за клан. И я пошел далее. В одиночестве прошел коридором и вышел в зал большого побоища. Там начиналась деловая суета. Мечники и рейнджеры сортировали трофеи вытаскивали на носилках убитых. Распоряжался всем капитан Дупре. Он подошел ко мне и доложил обстановку. «Трупы вампиров и магов до особого распоряжения отложили», — капитан махнул рукой в сторону, уложенных аккуратным рядочком у стенки фигур. «Я и распорядился. Велел их вообще не трогать. В остальном взяты под контроль все помещения наверху. Там выностел уже завершили, а в подземелье решили пока не углубляться». Поставили охрану ко всем дверям. Накапливают силы. Прибывающих бойцов направляет сверху капитан Славик. Ждут моей команды или приказа Таварина двигаться далее. Я в целом одобрил. Только сказал, чтобы от меня команду утра не ждали. Я направляюсь в крепость работать с документами. Пожелал капитану спокойной службы и пошагал дальше. В тоннеле мне действительно навстречу шли бойцы с носилками, И просто группы новоприбывших наемников и эльфов. У дверей стояли по двое часовых. Парни мне четко салютовали, а я смущенно кивал в ответ. Блин, придется все-таки потихоньку взять пару-тройку уроков строевой у Валеры. Нужно хотя бы козырять научиться. Возле кучи дохлых оборотней пришлось подождать, пока парни укладывали тела на носилки. Их тоже ведь предстояло всех вынести по длинным коридорам. Хорошо придумали в американском кино, что все в конце взрывается. А тут устроил ребятам Марокко Прям неловко. Вышел из здания, кивнул часовому дверного проема в ответ на приветствие и огляделся. Под звездами и в свете факелов суета вокруг обрела упорядоченная военные формы. В отдалении маящили бойцы оцепления с арбалетами. Прибывающие экипажи останавливались в одном определенном месте. Солдаты выгружались, строились, получали инструктаж и маршировали в дом. Экипажи жуликов стояли у стенки в линеечку. Рядом с ними представители общины сидели на кортах в одну шеренгу, лузгали семечки и чинно поплевывали шелухой, с виду безучастно наблюдая за развитием интересной сцены. Из дома бойцы постоянно выносили носилки и укладывали жмуров аккуратными рядами, Очень получалось наглядно и поучительно. Это ж сколько в городе было убийц. В строгом порядке лежали обожженные джиннами и убитые личами клерки, а опаленные и взуродованные оборотни, убитые в зале члены организации, продолжали пребывать. В отдельную кучку сваливали фрагменты. В ней копались люди в форме городской стражи и громко переругивались с другими стражниками, что блуждали между рядов. Блядь, вот еще один без ноги. Сука, кто этому положил две левые руки? Это другому, рядом. А немного сбоку капитан Славик на повышенных тонах общался с неким мужчиной административной наружности в костюме, с очками на официальной морде и с папкой под мышкой. Я подошел к ним, кивнул на приветствие капитана и попробовал вникнуть в вопросы дискуссии. Славик грубовато заявлял, что ему... Похуй вообще, он на службе. По приказу сеньора командует оцеплением. А что в доме творится, его совершенно не ебет. И никаких показаний без приказа сеньора он давать не станет. Пусть административный мужчина спасибо скажет, что его вместе со стражниками не пристрелили к ебеням по ошибке. А вежливо сока, с ним разговаривают нахуй. Мужчина в костюме благодарить капитана не спешил. Говорил, что не чинить препятствий городской страже — долг всякого горожанина, каковыми являются и всякие охуевшие наемники. Советовал тщательно следить за базаром и требовал содействия властям, присовокупив в свою очередь нахуй. А вымогал административный мужчина, чтобы капитан часть привлеченных экипажей выделил для перевозки трупов в городские морги? Славик юмористично спросил. — Какие нахуй трупы? Где — Да вот же, твои бойцы таскают! — заорал городской чин. — Ты глухой или тупой? — душевно поинтересовался капитан. — повторяя еще раз. — Мои бойцы в оцеплении! — И скажи спасибо, что не пристрелили тебя по ошибке. — А что там валяется и откуда оно взялось? Парень набрал воздух и прорал по слогам. — Меня не ебет! Мужчина в костюме подавился негодованием или взял паузу для нормализации давления. И я, учтиво откашлявшись, попросил разъяснений. Славик заговорил спокойнее и практически без матюгов. Прежде всего сказал, что экипажа отпускать или передавать команды не было. Во-вторых, честному наемнику попросту впадлу помогать страже. Пусть сами суки суетятся. В-третьих, этот член из администрации совсем ушибленный. — Сразу принялся требовать показаний. С наемников и эльфов. Короче, идет он нахер. И вместо того, чтобы трахать тут мозг, пусть вызывают городские труповозки. — Да вызвали уже, — печально просипел мужчина в костюме. — Полночи теперь ждать эти телеги. Потом возить да оформлять ебаные сутки. Сука, не меньше. В принципе, меня все это не касалось. Просто стало интересно. Я обратился к представителю администрации. — А вот скажи, пожалуйста, в одной гостинице повесились пятеро постояльцев. Так за ними почему-то приехала телега сразу с гробами и рабочими. Уложили и повезли хоронить. — Это другое, — махнул рукой мужчина рукой. — Умерли они сами в гостинице, наверное, одинокие. Розыск родных и содержание в морге за счет заведения. — Владельцу дешевле самому похоронить. Он тяжко вздохнул. — А этих, получается, просто на улице нашли. — И сообщили властям, — важно добавил Славик. Городской чин невнятно выругался. Я обратился к своему капитану. — Старик, организуй, пожалуйста, экипаж. — Сию минуту, — отчеканил военный, — прошу за мной. — Нет, блядь. Властям помогать ни в какую, а тут сию минуту нахуй, — возмутился чиновник. — Я же сказал, пожалуйста... Улыбнулся я мужчине и пошел за капитаном. Извозчик очередного экипажа Славик небрежно бросил. — Вот тебе нормальный пассажир. Отвезешь его и свободен. — К старому посту Драги, — сказал я, забираясь в экипаж. — Старый пост Драги, — радостно заорал возница. — Ну, конечно! С величайшим удовольствием! Обожаю это место! — Дамчу с ветерком! Господин будет доволен! Только я захлопнул дверцу, экипаж тронулся. Поехали действительно довольно резво. Я откинулся на спинку сиденья и устало вытянул ноги. Так, блядь, что-то не так. Глупо и неудобно. Не, я же должен устать. Устало вытянуть ноги и откинуться на спинку. Ночью же. Я обязан хотеть спать. Вдруг стало отчетливо ясно, что подремать по дороге не получится. Ночью. Теоретически уставший. В экипаже. В голове ведь не укладывается. Я сел ровно, подтянул ласты, раздраженно посопил, успокаиваясь и остановил мысли. Все равно ни о чем думать не хотелось. Особенно о том, что на пути я вряд ли достаточно устану. И в башне своей спать мне, скорее всего, не захочется. На парковке у северных ворот модулятор сообщил мне, что удалось запасти двадцать две минуты. Я вылез из экипажа. Вытащил из кошеля серебряную монету и бросил лазниться. — Благодарю, хороший господин! — воскликнул он удивленно-радостно. — Лошадь покорми! — пробурчал я. Прошел через мост и открытые на ворота, вежливо ответив на приветствие часовых. — Ничего ведь такого! Сам же не отменил приказ не закрывать ворота. Осада закончилась. Снова режим открытых ворот, хоть и не проехать через крепость. Во дворе при свете факелов на стенах казармы заметил остатки плакатов «Добро пожаловать!» Грустно усмехнулся. «Пусть висят. Напоминают всяким, что я же хотел по-хорошему. Ну, мог этот Джиго сам проследить, чтобы тут не беспредельничали, и ничего бы не было. А так, сука этот Джиго, точно не мой дед. Он бы такого не допустил. Хотя что я о нем знаю. Что он был добр... хороший?» А ведь не был он, — я заставил себя подумать, добрый. Тьма меня уже не накажет за слова. Хватает моих дел. Так вот, по-взрослому рассуждая, дед был просто нормальный. Не орал, не ругался, играл со мной. Как я нормально по-взрослому веду себя с Томми. А пацан меня сначала откровенно бесил, да и потом частенько раздражал. Вот я, по ходу, тоже доставал старого. И недаром я считал его загадочным, почти волшебным. Умер он. Я видел его в гробу, мертвого. И тут этот Жиго. Фактически копия. И, судя по репликам, знал деда. Получается, дед был здесь? Он открыл Асгир или, наоборот, он отсюда родом. Загадки. Загадки. В общем, права система. Нужно хорошо учиться. За размышлениями я поднялся в кабинет. Зажег от знака масляный фонарь, положил на стол лук, колчан, меч, очки, флягу, кошель. Нормальная получилась куча. Первым делом пошел в душ. Ополоснулся, переоделся, уселся в кресло и включил час вампира, просто потому что это нужно сделать. Все эмоции, мысли по боку. Продолжаем наш бесконечный бой. нескончаемый спор, в котором рождаются и умирают, Тысячи истин, блески клинков и разлёте алых капель крови. Максимальная концентрация и абсолютное расслабление. Очнулся через час вечности или одно мгновение реального времени по-настоящему отдохнувшим. Посидел немного, благодушно ухмыляясь. А ведь до отдыха я не ощущал себя уставшим. Нажал кнопку селектора и проговорил с наглой рожей. «Это вих. Кофе мне в кабинет, пожалуйста». — Сию минуту, сеньор! — откликнулся боец. — Пусть и не хочется спать. Я и вождь клана. Нужно соответствовать. Через пару минут солдат принес поднос с кофейником, чашкой и сахаром. Налил в чашку усмущенного ворча, что кофе солдатский. За печенюгами нужно на кухню, а у них только сухари. Я заверил парня, что все и так замечательно, и от души поблагодарил. Войно шел, я нацепил волшебные очки отхлебнул кофе. Ну, я тогда тоже отдохну, раздался в голове голос тЫЦА. Мелодично зазвенели струны арфы. Эльф исполнял что-то очень умное, проникновенное. Душа наполнилась покоем уютом. Действительно здорово вот так отдохнуть от всей похабщины реального мира. Под великолепную музыку почитать волшебную книгу. Я открыл основу магии. И с чувством уставшего путника, вернувшегося домой, поплыло расслабленным узором по строчкам.